труд. Жизнь у нас была все же совсем не райской. Относительное благополучие достигалось тяжким трудом. Работали с рассвета до заката солнца, а иногда и по ночам. Работали, не покладая рук. Работали все, взрослые, дети, старики. Работали, несмотря на болезни. Болезнью считалось такое состояние, когда человек сам не мог встать на ноги. Главная тяжесть труда выпадала на долю женщин. Помимо полевых работ на их плечах была работа по дому и забота о семье. Женщины учились 3-4 года и уже в 11-12 лет начинали работать наравне со взрослыми. Мужчины, работавшие в городах, жили в скверных бытовых условиях, без семей, экономя на всем. Я, как и мои братья и сестры, был настолько глубоко с детства приучен к труду, что труд, как таковой, стал навсегда содержанием всей моей жизнедеятельности. Я никогда не уставал от труда, уставал от безделья и отдыха. Если бы был Бог и в час страшного суда... Спросил бы меня, что я делал при жизни, я ответил бы одним словом – работал. Особенностью нашего района было общинное землевладение. Крестьяне не обладали землей как частной собственностью. Земля делилась на участки в зависимости от состава семей и представлялась во временное пользование им. Земли было мало. Разбогатеть за ее счет было невозможно. Был исключен наемный труд в больших масштабах. Самое большее, что можно было себе позволить, это один или два наемных работника. Обычно это были женщины. Нанимались они не с целью эксплуатации, а в качестве помощников, остающихся в деревнях женщинам с детьми. Такие работники не приносили прибыли нанимателям. На них приходилось тратиться. Жили они в чужих семьях на правах членов этих семей. Нанимала таких работников, и моя мать, они потом навсегда становились чем-то вроде родственником для нас. Революция. В русском дарульсона обществе существовали следующие три социальных фактора. отмирающий дворянский строй, нарождающийся капитализм и государственная бюрократическая система. В нашем медвежьем углу доминировал третий. Доминировал настолько, что основная масса населения два первых уже почти не ощущала. Поэтому февральская революция прошла тут незаметно. Люди констатировали факт, что сбросили царя. и продолжали жить по-прежнему. Известие об Октябрьской революции принесли солдаты, дезертировавшие из армии. Старые учреждения власти переименовали. К ним добавили новые, изобрели новые печати, произошла замена лицу власти. Но власть как таковая осталась. Остались и расширились ее полномочия. Исчезли куда-то, известные богачи, бросив недвижимую собственность в распоряжение новой власти. Основная же масса населения продолжала жить так, как будто ничего особенного не случилось. Ленина, а потом Сталина восприняли как нового царя. В слово «царь» при этом не вкладывали того феодального смысла, в каком его употребляли марксисты. царь считался самым высшим начальником, а не главой помещиков и капиталистов. Население нашего района приняло революцию как нечто само собой разумеющееся, как распоряжение высшего начальства. Последствия ее, сказавшиеся в последующие годы, в какой-то мере вызвали недовольство, но в гораздо большей мере – Они совпали с тягой людей к городскому образу жизни. Как бы благополучно ни жили в деревнях, жизнь эта была заполнена каторжным трудом, заботами и тревогами. Нельзя сказать, что революция сразу же принесла ощутимые выгоды массам людей. Но она принесла нечто более важное, а именно принуждение к изменению всего образа жизни – и возможность осуществить это на деле в огромных масштабах. Новый социальный строй выжил главным образом благодаря тому, что расчистил дорогу для объективной тенденции и поощрил ее. Наша родственная группа Я расскажу о нашей родственной группе, поскольку ее судьба характерна. Я считаю полезным писать об этом хотя бы потому, что читатель вряд ли найдет такой подход к русской революции в сочинениях других авторов. Родители моей матери, Василий и Анастасии Смирновы, были довольно богатыми людьми. Помимо дома в деревне, самого богатого в округе, у них были дома в Петербурге. Дед был предпринимателем, какие тогда в большом количестве появлялись в России. Не знаю точно, в чем состояло его дело. Знаю только, что он сам был мастером на все руки и работал вместе со своими рабочими. О размерах его богатства можно судить по тому факту, что в результате революции у него пропало 200 тысяч рублей наличными. Сумма по тем временам немалая. Факт этот характерен для состояния капиталистических отношений в России перед революцией. Хотя в России уже существовали капиталисты европейского типа, капиталистические отношения в целом оставались еще примитивными. Основная масса предпринимателей, образующих потенциальный класс капиталистов, который мог бы стать основой общества, находилась психологически, идеологически и организационно еще на стадии накопительства. Они имели большие доходы, но держали деньги не в банках, а в сундуках, и вкладывали их не в расширение и модернизацию бизнеса, а в недвижимость, дома, в дорогие вещи, одежды, драгоценности, посуда и предметы быта, лошади, санки, тарантасы. Мой дед был типичной фигурой на этот счет. Ленинские выводы относительно развития капитализма в России, основанные на впечатляющей статистике, были, однако, сильным преувеличением. Ленин не располагал другой статистикой, более важной социологической точки зрения. Он отбирал для аргументации лишь то, что соответствовало априорной марксистской доктрине и игнорировал то, что не подкрепляло ее. Он игнорировал то, что действительно способствовало реальной социалистической революции и преувеличивал то, что способствовало ложной идеологической концепции этой революции. Диалектическая парадоксальность истории – Тут состояло в том, что именно ложная идеология оказалась наиболее подходящей идеологией революции, а не некая объективная научная истина, которой была тогда непостижима и которая до сих пор кажется чепухой тысячам специалистов. У родителей моей матери было семь дочерей и один сын. Все дочери были выданы замуж за уважаемых людей, по традиции, в нашем же районе или за выходцев из наших мест. Одна из дочерей была выдана замуж за молодого человека из зажиточной семьи, офицера царской армии. Во время революции он перешел на сторону большевиков, был политическим комиссаром дивизии в гражданскую войну. После войны он стал профессиональным партийным работником среднего ранга, был одним из секретарей областного комитета партии и членом ЦК Союзной Республики. Его звали Михаил Маев. По рассказам жителей наших мест, после Октябрьского переворота он приехал в нашу Чехламу, объявил об образовании новой власти, забрал жену с детьми и насовсем покинул наши края. Мой родной дядя по материнской линии, Александр Смирнов, получил хорошее образование в Петербурге. Жил и работал в Ленинграде. Перед войной с Германией он был заместителем директора одного из научно-исследовательских институтов. Эти два человека были гордостью в нашей родственной группе. Я помню деда и бабку по матери весьма смутно. Жили они... в основном в Ленинграде. В революцию дед потерял капитал, дело и дома в Петербурге. Но дом в деревне у них сохранился. Уже после смерти деда бабушка отдала дом под медицинский пункт. Когда в доме хотели разместить сельский совет, она погрозилась его сжечь, и ее волю выполняли вплоть до исчезновения деревни вместе с десятками других деревень в результате коллективизации. Такая ситуация кажется неправдоподобной, но это факт. Объясняется он тем, что в силу условий землевладения, о которых я говорил выше, такие люди не рассматривались как эксплуататоры и собственники. Кроме указанной причины, я могу упомянуть также усилившийся сразу же после революции бегство людей из деревень города. Многие дома оставались стоять пустыми. Продажа дома мало что приносила, а конфискация была бессмысленной. Домов и без того было в избытке. Люди бежали в города, просто бросая землю, в распоряжении общины, и претендентов на нее не было. Выходцы из наших мест в городах, на каких бы ступенях иерархии они ни находились, отнеслись к революции без особых эмоций. Они жили в таком разрезе общества, который был затронут революцией в самой малой степени. Наши родственники, за исключением Маева, не имели никакого отношения к подготовке и проведению революции, но они и не стали врагами революции, не стали и жертвами. Их не тронули в городах, естественно, их не тронули и в деревне. Во время НЭПа мой дед снова стал частником. Будучи сам хорошим мастером и организатором дела, он стал сравнительно зажиточным снова. Годы Неппа вообще были годами вспышки того образа жизни, какой доминировал в наших краях. Но он уже был обречен. Люди не верили в устойчивость этого состояния. Дед и бабка уже не копили деньги, как перед революцией, а проживали их. Они вели широкий образ жизни. Когда они приезжали в деревню, то устраивали пиры с участием десятков людей. У бабушки развилась страсть раздавать вещи всему, кому попало. Эта страсть, по всей вероятности, была врожденная в нашем роду. Она перешла и к моей матери. Хотя раздавать практически было почти нечего, она как-то ухитрялась все же собирать какие-то вещи для раздачи нуждающимся. Дед и бабка умерли еще до войны с Германией. Их единственный сын и все дочери, за исключение моей матери, и той, которая была замужем за партийным работником Маевым, с их семьями погибли во время блокады Ленинграда. Мой дед по отцу... и другой богатей из наших мест были женаты на сестрах. Этот человек был богатым домовладельцем в Москве, содержал большую артель до ста человек. Как и другие, он имел дом в деревне. Мой дед и отец до революции были мастеровыми в его артели и жили в его доме. хотя они и были близкими родственниками хозяина дома, они жили в самой плохой комнатушке в сыром подвале. Это объясняется отчасти тем, что дед и отец не помышляли насовсем поселяться в Москве, а отчасти личными качествами деда и отца, которые были беспомощными в житейском отношении чудаками и не умели постоять за себя. Их спасала только высокая квалификация в их деле, их золотые руки. У этого нашего родственника судьба была сходна судьбой моего деда по матери. В революцию он потерял капитал, дело и собственность. Но он до смерти жил в лучшей квартире своего бывшего дома. Его дети, получившие образование, стали советскими служащими, одного из его внуков в чине майора, я встретил случайно во время войны с Германией. Упомяну еще об одном родственнике. О брате деда по матери. Он насовсем переселился в Москву, имел текстильную фабрику около Москвы. Его дети после революции стали инженерами, один сын стал морским офицером. Внуки вообще уже были вполне советскими людьми. Одним словом, вся наша родственная группа без особых потерь перенесла великий перелом в русской истории и включилась в историю советскую. Этот факт заслуживает внимания хотя бы уже потому, что никто из наших родственников не скомпрометировал себя недостойным поведением во все трудные и сложные годы после революционной русской истории. Я был первым и единственным изо всех, кто имел шансы быть уничтоженным в качестве врага народа, да и то по причинам качественно иного рода.